Занятому песней сталкеру на секунду показалось, что ему снова 18, и он поет эту песню у костра на привале во время похода в Крыму, еще по молодости не понимая, что хотел сказать поэт. Баллон запнулся и отложил гитару, а прокинул в рот металлическую кружку, в которой была водка. Сталкер не стал закусывать, он уже наелся, сейчас хотелось напиться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 Что в космос попасть хочу. Вот он и устроил войнушку, чтобы меня туда забросило. Как всегда, не уже пытался острить бусел. И этих выжило, подумал баллон, засыпая. Сталкеры удивленно осматривали окрестности. Холм, у подножия которого находился в в бункер Сидоровича,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 Знаю я, не намного больше вашего. Мне самому сообщили минут за десять до начала этой фигни. Неторопливо торопи... не прихлебывая чай, произнес Сидорович. В бункере торговца все было как обычно. Будто и не наступил конец света. То есть это я еще футбол смотрел, а ты уже все знал? Возмутился Кран. Знал я, что ты, сука, редкостный, но чтобы настолько...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 И дальше кровопийствовать помаленьку собираешься? Спросил возмущенный кран. Где бы ты был, если бы не в ее кровопийство? Дома! Хреба злать! Прекратил разгорающуюся словесную перепалку волк. Я вообще-то рассчитывал от тебя, чего умного услышать. Могу и умное сказать. Работа есть, мужики.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 Но стрелять было не в кого. Люди попадались только в виде закоченевших трупов. Волк как раз засматривал очередной такой. Бомж какой-то. Ни ПДА, ни мобилы, ни документов, одет в обноски. Чего ты к нему прицепился? раздраженно прогудел кран сквозь разговорную мембрану шлема. Таран на нем нет, вроде совсем. Голоса, прошедшие мембрану, были почти неотличимы. — Радиация? Тут вообще фон ниже, чем в Москве. Будто не взрывали тут бомбы атомные. — Ну, значит, с перепугу твой клиент помер. Ты что, собираешься всем с встречным жмурам вскрытие делать? — Нет, но подозрительно осматривать надо — в зоне мелочей не бывает. — Так кто ж в зоне, а тут? — А что тут?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 Время от времени с гудением пробегали быстрые синие молнии. Вот, аномалия, заявил Бусел с такой гордостью, будто он лично ее здесь расположил. Да уж, аномалия, пятнадцать метров дороги и ни одной выбоины, задумчиво протянул Баллон. Ты что, электро не видишь?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 Бандиты пытали сталкера несколько часов. Сначала он симулировал незнание языка, затем знаками пообещал отвезти к, к схрону. Придя туда, сумел запереться внутри и подать сос. Двигавшийся неподалеку к ватт долго, походя прикончил мародеров. Благодарность хрен поделился с долгарями какой-то информацией. Да настолько важной, что те еще себя и обязанными ощутили.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 Эхобой смущенно замялся. Протупил я. Вроде как ходку шли. Вот я по привычке, не задумавшись, в общем, два контейнера в рюкзаке сунул. — А ты что, всегда всего по два контейнера берешь? — удивился волк. — Не, обычно не меньше четырех. Но так направления-то не хабаристая. — А что, когда в Киев к жене ездишь?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 только вспоминать приходилось. Большие кучи битого кирпича и мусора четырехэтажки. Меньше среди огарков деревьев частный сектор. Позади чернела на фоне темно-серого неба самое высокое здание города. Гостиница Звезда. Взрывная волна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 Новичков среди них было немного. «Эй, какого черта?» – крикнул волк, ужимаясь в битый кирпич и пытаясь определить, из какого именно оконного проема стреляли. «Факин чинус!» Дальнейшая речь обладателя хриплого голоса волк не понял. Английским сталкер владел слабо. Прозвучала еще одна фраза, и из оконного проема вылетела граната.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 Кричала, что мы, проклятые китайцы, зря высадили десант, и зря надеемся, что ядерный удар из-под тяжка поможет нам выиграть войну. «Ясно», — рассмотрел физию Ху в прицел и решил, что мы китайский десант. Сталкер тяжело вздохнул. Они с Рубином еще раз тщательно обыскали здание, оказалось, правило, устроил себе лежку в разрушенной части дома. Чтобы добраться туда, следовало долго протискиваться между обломками стены и перекрытий. Очевидно, именно здесь морки... морпех пережил выброс и, опасаясь его повторения, про... продолжал жить в случайном укрытии. — Барин, ты зачем его убил? — зло спросил волк, рассказав о на... находках. — Так он же нашего завалил, — удивился сталкер на вопрос волка.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 Барыга зачерпнул щепоть и бросил себе в рот, опрокинул стаканчик, заживав лимоном. И только тогда произнес. «Царство небесное, рабу Божьему Кузьме!» И без всякого перехода добавил. «Люблю это дело, такие у смысле. Волк тоже выпил. Теперь он вспомнил шпингалета. Тот одно время стал Кирилл.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 Раньше эту гадость буротином богатеньким толкали. А теперь что с ней делать? Бочки солить? Самим использовать. Бессмертным хочешь стать? А что, Сидорович намылился кощевые иглы крупнооптовыми партиями толкать? Все-таки шпингалет в, окол в околозоновском бизнесе был не один год.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 А в зоне, сталкер замялся, в старой зоне, и аномалий побольше, и профессионалы есть. Ах ты мясо радиоактивное, ты на кого гонишь, падла? Барыга пришел в бешенство. Нож вновь появился в его руке. Сталкер приготовился вскочить, опрокидывая на собеседника стол. Нож-пингалет успокоился так же быстро, как и завелся.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 На тебя что, монолит свалился? Мы подрядили с этими уродами связь наладить, а не закопать их. Да и крепко они там засели. Без потерь не выковыри. Кран приподнял забрала шлема и сплюнул. Тьфу ты! Говорили, тараканы в ядерной войне выживут. А оказалось, торговцы. Честное слово, лучше бы тараканы, пусть даже гигантские.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 Сталкеры умудрились проворонить засаду. Первое пуля доставит Джеку Раду. Рубин спасся чудом за долю секунды до команды, заметив торчащий ствол и прыгнув на противоположную сторону дорожной насыпи. Крик, предупреждающий Джека, оказался запоздалым. Остальные сталкеры подстали, поэтому вовремя убрались с дороги и залегли.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 Смотрели осмысленно, и он прохрипел. Види радиация, полковник Коваленко, ВПС Украины. Кто вы? Взгляд раненого сфокусировался на FN 2000 на плече волка. НАТО? Нет, мы свои, русские. С неуместной энергичностью завел негомонный бусил. Правая рука полковника приподнялась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 No artefaktów nie było. Balon skłonił się nad umierającym. Panie polkowniku, nie słuchajcie durnia. My stalker z czarnobójskiej zoni. U stalkerów nie ma nacjonalności. Oni poza zakonem u każdej kraju. Dobrze, że nie rosyjanie. To oni rozpoczęły wszystko. Zawdali pierwszego udar. W pisali, że... Швейцарці збираються арештувати рахунки Путіна, закон дювальє А наступного дня розпочалася війна. Вони ж перші випустили ракету по Україні. Потім вже китайці і інші. Я збив дві цілі, дві боєголовки, але нас було замало. На всіх не вистачило пального. Гляд я на Ковгоч. Я насправився з управлінням, коли підірвалася боєголовка, що влучила у Вишиград. Катоптувався. Від радіації втратив свідомість, опритомнів у якомусь підвалі. Йшов, допоки міг. Потім мене підібрали і занесли сюди. Выжгороду уже не существует. Киева тоже. Москвы, Нью-Йорку, Барлину. Голос полковника пришел неразборчивый хрип. Затем снова хрип. поки был связок. я встых почути, что ракеты идут до всех великих мест. Моя семья была в Киеве. Бабуси. Наталья, как твои успехи в школе?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 прямо перед сталкерами пересекая тропинку багрово светился разлом за ним метров в десяти закручивались мерчики сажа минимум три карусели а справа находилось что-то непонятное датчик аномальной энергии верещал как резаный но внешняя аномалия себя никак не проявляла впрочем внимание сталкера привлекла не сама аномалия а ребенок сидев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 еще в воздухе с тихим хлопком разлетелось на облако мелких опилок. — Что воно таки? — спросил юный экспериментатор. — Аномалия, — ответил баллон. Николай такого не бачив. — А таки, а ты бачив? Рубин указал на разлом. — Бачив, коли по телевизору усиляки фильмы про зломатруса показывали.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 А ця аномалія генерує псих хвилі. Якщо спуститися усередину відповідного захисту, то можна втратити розум, розказав Рубін. Якщо лізете у розпечену лаву, то з глузду ви вже з'їхали, замітив ребенок, зашвирювая що палку в аномалію, при вишащающую древесінові опілки. А от такої я справді ще не бачив. Że z rozłowem się da strasznie, powiedział Busil. Tak, mnie trochę źle. Ależ nie wtknąć, gdy tu nikogo nie ma. Ja nie baję bagi... gus. A jak ty wyznaczyłeś, że jest anomalia Rubin. Wroona zaletiała. Mężczyznę wskazał na właszne pietno w abuglina trawie. A potem ja w stanie dać i zrozumiewam, na można piggy ty. Młodziedz, prawdziwy stalker, pochwalił Busil. Czego to jest stalker? Mączek jawno obudził się na słowa Buseł. A ty wiesz, kto takie stalker? Sprawił Balon. Tak, wuny i jedzą do prezony przez nasze sło. Mama każe, że wuny łyki ludzie. pokietki. Ють те не хочуть працювати. Хоч дядька Петро теж п'є, але його ніхто сталкером не називає, добав він задумчиво, потім продовжив. Очевидно, цитування слова матері наповнило йому насущним. Взагалі-то мене мама послала пошукати кропиви для свиней, доки ж та ще не вимерзла зовсім. Йду я, бо тут не росте нічого. Все згоріло. Да речи, мы сталкеры, сказал, рубил вслед грязно-оранжевой спине. Мальчик обернулся. Тоди, выбачьте, еще я вас образов. Но все добре. Бувай. Ты смотри, какой культурный ребенок. Извинился, сказал баллон, и сталкеры рассмеялись.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 Сталкеры подождали, пока ребенок их нагнал. Привет, Сталкер! Помочь Хабар тащить! Бусел кивнул на мешок. Не, сам донесу. Мальчик глянул из-под лобья. Ну, странный ты. На что на что бежать? Сталкером же быть круто! ТБ и Агзваты! Мешался в диалог баллон. Илько Слухай, ну Илько Запам'ятай дещо. Тут тепер зона. І всі, хто в зоні сталкери. Хочуть вони цього чи ні, це по-перше. Але це не головне. Головне, не ходи один за село. І по селу намагайся один не ходити. Тут мутанти навколо бродять, жруть і прізвища не запитають. І коли ходиш, кидай щось поперед себе, як ото палички кидав. — Бой инакше буду с тобой, как стоя вороной. Все зразумив. Мальчик пожал чаю Мол, чего непонятно Похоже, слова, что все жители деревни превратили сталкеров, заволновали ребенка больше, чем угрозы хищников и аномалий. Сталкер. Тут к тебе вопрос назрел. В лес бусил. — Как аномалию назовем тобой найденную? — Пелорама. Белорама. Как тебе название? Мальчик задумался. Вопрос бусила пришелся удачно. Илья отвлекся от того ошеломляющего факта, что вдруг превратился в плохого человека-сталкера. Ходимо знамы, по дороге подумаешь, предложил баллон. Мальчик с мешком травы занял место в цепочке перед баллоном, и они двинулись в деревню.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 Вот здесь сколько народу вышло. Может, эта реакция цепная границы-то какие-то имеет, предположил Рак. Фигню, поришь, возразил Волк. Просто когда над деревне первая взрывная волна прошла, все, кого не поколечило по позалезали. Я с вечером разговаривал. Были здесь трупы без видимых повреждений. В кирпичных сараях скотина уцелела, а в деревянных вся передохла.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 после того, как она с размаху в дерьмо упала, не колхозников этих спасать. Чтоб ты знал, эти контужины уже покойники. Вопрос времени, когда их зона прикончит. Тот, с которым я торговался, вроде не контужены был, только перепуганный, заметил Саркач. Неважно, все равно не сталкеры. В зоне только сталкеры живут.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 Что хочешь тут коммуну организовать. Так они тебя мгновенно вилы подымут. Даром что контужены. Совок тут крепко помнят и любят. Жить захотят, согласятся, возразил Балон. Сам в самой действительности не уверены в этом. По опыту рейдов с новичками он знал, что жить хотят все, но убедить -ка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 С некоторой иронией спросил Волк. Да, последний раз с нами зову. Нет. Серкач на Да. И остальное со мной. Не совсем так, возразил Хабой. Мы с тобой э, до Выжерода. Или до Воронки на его месте. А уж дальше мы на Киев. Барин, я с тобой к